В происшествиях этого утра не было ничего необычного. Он привык к тайным поручениям леди Венделер, связанным главным образом с нарядами. Был в доме один секрет, отлично ему известный. Отчаянное мотовство и тайные долги жены давно съели ее собственное состояние и со дня на день угрожали поглотить и состояние мужа. Раза два в год разоблачение и банкротство казались неминуемыми. Гарри бегал по лавкам поставщиков, врал как мог и платил по мелочам в счет больших долгов, пока, наконец, не добивался отсрочки, и леди Венделер со своим верным секретарем не получали передышку. Ибо Гарри стоял горой за свою хозяйку, и не только потому, что обожал леди Венделер, а ее мужа боялся и ненавидел, но и потому, что от всей души сочувствовал любви к нарядам. Он и сам не знал удержу, когда дело доходило до портных. Он нашел шляпную картонку в указанном месте, старательно приоделся и вышел из дому. Солнце ярко сияло, дорога предстояла не близкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Вендлер не успела дать ему денег на КЭП. Такой знойный день. Недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках, Казалось, чересчур унизительным для молодого человека его взгляду. Он немного постоял, раздумывая. Венделер жили на Итон плейс а идти надо было к Нотинг хиллу Значит, можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Просто счастье, что еще сравнительно рано, размышлял он. Торопясь отделаться от своей обузы, он шел быстрее обычного и уже почти миновал Кенсингтонский сад, как вдруг... В уединенном уголке среди деревьев столкнулся лицом к лицу с генералом. — Прошу прощения, сэр Томас, — промолвил Гарри, учтиво сторонясь, ибо тот преградил ему дорогу. — Куда это вы идете, сэр? — спросил генерал. — Хочу немножко прогуляться по парку, — ответил юноша. Генерал ударил тростью по картонке. — Вот с этой штукой, — воскликнул он, — это ложь, сэр, отъявленная ложь. — Право же, сэр Томас, — возразил Гарри, — я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне. — Вы забываетесь, — сказал генерал, — вы состоите у меня на службе. И к тому же внушаете мне самые серьезные подозрения. О чем знать, может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки? — В ней лежит цилиндр моего приятеля, — заявил Гарри. — Отлично, — сказал генерал, — тогда я хочу поглядеть на цилиндр вашего приятеля. — — Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами, — прибавил он зловеще, — и вы, вероятно, знаете, что я не охотник до да шуток. — Прошу прощения, сэр Томас, — вежливо промолвил Гарри, — мне очень жаль, но это, право, дело мое собственное. Генерал грубо схватил его за плечо и угрожающе взмахнул тростью. Гарри решил, что погиб. Но в этот миг... Небо не спасало ему неожиданного защитника в лице Чарли Пендрегона, который внезапно выступил из-за деревьев. «Постойте-ка, генерал», — сказал он, — «вы ведете себя невежливо, да и недостойно мужчины». «А, мистер Пендрегон!» — воскликнул генерал, круто оборачиваясь к новому противнику. «И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволят такому распутнику и моту, как вы, ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Венделер, сэр, отбило у меня всякую охоту водиться с остальными членами семьи. А вы, воображаете, генерал Венделер отпарировал Чарли, что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми правами и привилегиями дамы из общества? Конечно, выйдя за вас, сэр, Она сделала все, чтобы уронить свое достоинство, но для меня она по-прежнему член семьи Пендригонов. Мой долг защитить ее от низкого надругательства и будь вы хоть десять раз ее муж, я не позволю вам ограничивать ее свободу и силой задерживать ее личного посланца». «Что же это?» — мистер Хартли осведомился генерал. «Мистер Пендригон, по-видимому, согласен с моим мнением». Он тоже подозревает, что леди Венделер имеет какое-то отношение к цилиндру вашего приятеля. Чарли понял, что совершил непростительный промах и поторопился его исправить. «Что такое, сэр?» – закричал он. «Вы говорите, что я подозреваю?» «Я ничего не подозреваю. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешаться». Говоря это, он сделал знак Гарри. но тот по глупости или от волнения ничего не понял. «Как мне истолковать ваши слова, сэр?» — спросил Венделер. «Да как вам будет угодно, сэр?» — отрезал Пендригон. Генерал опять взмахнул тростью, намереваясь ударить своего Шурина по голове, но тот, хоть и был хром, отразил удар зонтиком и бросился на своего грозного противника — «Беги, Гарри! Беги!» – кричал он. «Беги же, болван!» Мгновение Гарри стоял оцепенев и глядел, как те двое раскачивались, яростно обхватив друг друга, затем повернулся и дал стрякача. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Чарли уже уперся коленом в грудь поверженного генерала, который все же делает отчаянные попытки поменяться с противником местами. Весь сад словно вдруг наполнился людьми, они со всех сторон сбегались к месту сражения – От такого зрелища у секретаря выросли крылья за плечами, и он не сбавлял шага, пока не достиг Бейзоотер-Роуд и не влетел в какой-то пустынный переулок. Видеть, как два знакомых джентльмена грубо тузят друг друга, было Гарри не по силам. Ему хотелось стереть из памяти эту картину, а еще больше очутиться подальше от генерала Вендолера. В тропях Гарри совсем позабыл, куда направляется, и охваченный страхом стремглав мчался вперед, При мысли о том, что леди Венделер приходится женой одному из этих гладиаторов и сестрой другому, его сердце наполнялось сочувствием к женщине, жизнь которой сложилась столь несчастливо. В свете этих бурных событий его собственное положение в доме генерала оказалось ему не слишком завидным.